Глава 22. Выбор мне предстоял непростой. Я бы даже сказала, судьбоносный, потому что мы с Романом заключили договор выступать против футболистов, а в случае проигрыша я, выходит, выступлю на их стороне, пусть и невольно. Это мне не нравилось, но и отказаться от спора я не могла, потому что не могла и всё тут. Из-за Вика, его хитрого прищура и нахального вида. «Тоже мне, принц на белом коне, всея я лагеря нашелся». «Итак, ошибиться в выборе мне нельзя». Я жадно скользила взглядом по полю, анализируя варианты. В удачу я не верила. Выбирать надо холодной головой. Логично, что футболисты должны делиться на равные по силе команды, иначе в чем суть игры? Побить слабых? Неспортивно, отсутствует тренировочный момент. Нет. Команды парней точно равны, остаются девчонки. Элемент неожиданности, который добавился путем споров и личных симпатий двух капитанов, именно они всех делили. Стало быть, победа или поражение могут зависеть от девчонок, кто и как впишется в игру, станут они помощью или обузой. И еще один важный момент: выбранные позиции на поле. Ну что сделала выбор? – спросил Вик безотрывно глядя на меня. Я это чувствовала всё время, у меня и щека гореть начала. И ему не полезнее смотреть на поле или лечь в складку на худой конец. «Если бы сделала, ты бы узнал, не торопи меня». «Как скажешь. Может, озвучишь ход мыслей?» «Это ещё зачем?» Я покосилась на него с сомнением. «Мне интересно». «Узнать мои мысли?» «Ну да. Я же футболист, своих у меня нет, только и остаётся полагаться на твои». Вот уж не думала, что ты не только футболист, но еще и юморист. Значит, ты обо мне думала? Где вообще логика у его вопроса? Конечно, я о нем не думала, делать мне больше нечего. Но начну возмущаться, он, понятное дело, сразу обрадуется, решив, что я ударилась в отрицание. Как наша Надька-воровка громче всех возмущалась по поводу воровства и всеми силами искала вора. Я уже тогда поняла, что искать его не стоит и не удивилась, когда праведная Надька попалась. Ну и с тех пор я для себя отметила, лучше всегда себя в руках держать, насколько это возможно. «Ты с какой целью интересуешься?» Я выбрала тактику вопрос на вопрос. «Что-то мне подсказывает не очень хороший». Вик весело рассмеялся. «Ты плохо меня знаешь, чтобы делать такие выводы, Лана». «По-моему, я знаю достаточно». «Даже то, что я акробат?» На полном серьёзе спросил он. Я покачала головой. «С твоей-то растяжкой и акробат?» «Я так не думаю». «Но наверняка ты не знаешь». «Знаю, потому что у меня есть глаза». «И что твои умные глаза видят на поле? Вдруг я что-нибудь подскажу». И не хотел тебя торопить, но через минуту Борисыч свистнет о начале матча, хорошо бы определиться до этого момента. Я подумала и решила, что его подсказки можно будет использовать. От обратного, разумеется. Вряд ли Вик желает мне победы, а значит, намерен вставлять палки в колёса обманными методами. Думаю, расстановка на поле девочек важна. Будь я капитаном, поставила бы одну в ворота и еще парочку в защиту. Во-первых, никто из парней не будет лупить по воротам изо всех сил, если там стоит девчонка, это моветон. А в защите тем же девчонкам будут прощаться откровенные фалы. Примечание редактора. Нарушение против соперника. Ну и опять, никто не будет действовать грубо. Поделилась я соображениями, с нетерпением ожидая, как их оценит Вик. Он некоторое время смотрел на поле, размышляя. Мысли вроде и правильные, — наконец ответил он, — но как бы слишком стерильные. Ты хоть раз встречала пацанов 13 лет? Такие сначала ударят по мячу, а потом подумают, кто там на воротах стоит. И хорошо, если подумают вообще, это как бы далеко не факт. Будь я капитаном, ни за что бы не поставил ворота девчонку. Повезёт, если просто прилетит множество голов, но при сильном ударе можно очень даже получить. «Чёрт, а ведь в воротах моя Лерка!» Намёк на беспокойство как возник, так и исчез. «Чего это я в самом деле? Лерка сильная, и ей многое нипочём. За все годы она ни разу не ломалась. Падения, даже самые жуткие, травмы — это всё её не брало. У неё был только один серьёзный соперник в жизни — ночной жор. В остальном она непобедима и покрепче всяких многомячников будет». «Ты просто нас недооцениваешь», — ответила я. «Девчонок, в смысле?» «Я же сказал, что проиграть тебе нормально. Разве это недооценивание?» Его заявления иногда выбивали почву из-под ног. Волновали. Вот как сейчас. Повезло, что я сидела на газоне и пыталась растянуть голеностоп. Самое своё деревянное место. Вечно у меня носки выглядели так, словно я забывала их оттянуть, но у меня и размер ноги далеко не тридцать четвёртый. Большой рост, большие стопы. Вечные минусы навольных за оттопыренные пальцы. «Не надавишь мне на плечи?» — обратилась я к Вику. «Прости», — он посмотрел на меня растерянно. «На мои плечи своими руками!» «Если надо». Он быстро, даже как-то слишком быстро, встал и зашёл мне за спину. Но его руки меня так и не коснулись, хотя я ощущала Вика позади. Уснул он там, что ли? Откинув голову назад, я поймала его взгляд. Я сидела на траве, смотрела на Вика снизу вверх и видела верх ногами. Кудряшки падали ему на лицо, такое сосредоточенное, что мне стало смешно. Но смех застрял в горле, когда ладони Вика уверенно легли мне на плечи, а сам он наклонился к моему лицу. «Всё правильно?» — спросил он. «Нормально!» — я быстро вернула взгляд на поле. «И я выбираю команду Лерки. Там всего четыре девчонки и одна на воротах». Звучит так, словно ты сама же девчонок и недооцениваешь. Я всего-то оценила их профессионализм, который, увы, в футбольном плане низок. Когда мы с тобой на футбольном поле, в общем, тогда я показала себя плохо. Вот если бы мы соревновались на брусьях, ни один футболист попросту не пережил бы это соревнование». «Значит, ты за синих?» «Прости, я не знаю, кто здесь Лерка». «Она вратарь». «И да, за синих». Пальцевика крепко сжались на моих плечах, и я через футболку почувствовала, насколько горячие у него ладони. Это ужасно отвлекало и учащало моё сердцебиение. Думаю, его жар передавался мне как зараза, иначе почему такая реакция? Отличный выбор. Может, пока все играют, расскажешь, куда спрятала тухляк?» — предложил Вик. «Я даже покажу, если выиграешь, конечно. Если нет, ищите сами. О, мы искали. Половину ночи. И у вас впереди ещё столько ночей. Рано или поздно вам повезёт». В ответ он рассмеялся и наклонился к моему уху. «Скорее, рано, чем поздно, Лана. Ведь ты поставила не на ту команду».